Орхан помог Другие цвета Читает актер Игорь Тарадайкин. Предисловие Эта книга сложилась из идей, образов и фрагментов моей жизни, которые еще не нашли отражения в романах. Я объединил их в сонное, непрерывное повествование. Иногда меня удивляет, что я не сумел уместить в свои романы. Все мысли, которые, как мне кажется, стоят внимания. Странные моменты жизни, незначительные повседневные эпизоды, которыми мне хочется поделиться с другими, и слова, что наполняя меня радостью и силой, идут из сердца, не сливались воедино, несмотря на мое огромное желание. Некоторые фрагменты автобиографичны, некоторые я писал в спешке, а некоторые и вовсе позабылись, так как голова у меня была занята другим. Я вернулся к ним почти так же, как возвращаются к старым фотографиям, где запечатлены счастливые мгновения нашей жизни. И мне нравится перечитывать эти записи, хотя я редко перечитываю то, что написал. Больше всего мне нравится, когда эти рассказы выходят за рамки описываемых ситуаций, за рамки газетных и журнальных статей. Больше сообщая о моих интересах, переживаниях, о том, что я хотел в то время сказать и что Вирджиния Вулф когда-то определила как моменты бытия. Между 1996 и 1999 годом я каждую неделю писал в Стамбуле статьи в полуполитический, полуэмористический журнал «Окиус» «Бык», который сам иллюстрировал. Это были короткие, написанные почти с поэтическим воодушевлением за один присест очерки, и мне очень нравилось рассказывать в них о моей дочери Рюе, вновь открывая для себя мир и воспринимая его посредством слов. С годами я все больше верю, что задача литературы заключается не столько в том, чтобы рассказывать о мире, сколько в том, чтобы смотреть на мир посредством слов. С того момента, когда писатель начинает пользоваться словами «как художник красками», Он вновь открывает для себя, как и прекрасен мир, и, преодолевая закостенелости своего языка, обретает собственный голос. Для этого ему нужны бумага и ручка, а еще оптимизм ребенка, который вдруг впервые увидел мир. Я собрал все эти наброски, чтобы составить совершенно новую книгу на автобиографической основе. Многие рассказы я выкинул, некоторые сократил, извлекая обрывки из дневников и сотен интервью, и разбросал их по книге, радуясь, что я составляю непрерывную историю. Например, три речи, прочитанных мною по случаю вручения трех премий, которые были изданы как на турецком, так и на других языках, отдельной книжечкой «Чемодан моего отца», туда входила одноименная Нобелевская лекция, «Речь в Карсе и Франкфурте», прочитанная на вручении премии «Мира», «Союзом немецких книготорговцев» и «Речь, предполагаемый автор», который я произнес на ежегодной конференции по мировой литературе Путербо в Университете Оклахома. В этой книге помещены в разные части, чтобы соответствовать ходу автобиографического повествования. Данная версия «Других цветов» создана на основе одноименной книги, выпущенной в 1999 году в Стамбуле. Но то был сборник статей, а книга, которую вы сейчас держите в руках – трансформировалась в цикл автобиографических очерков, воспоминаний и размышлений. Рассуждения о Стамбуле, о любимых книгах, писателях и картинах всегда служили для меня поводом говорить о жизни. «Заметки о Нью-Йорке» я написал в 1986 году, когда впервые приехал в этот город. Хотел запечатлеть первые ощущения иностранца и думал о том, как их воспримет турецкий читатель. Завершающий книгу. Рассказ «Взгляд из окна» настолько автобиографичен, что имя героя могло вполне быть Орхан. Однако старший брат в этом рассказе, жестокий и деспотичный, как все старшие братья в моих романах, совершенно не похож на моего настоящего старшего брата, Шевкета Памука, известного профессора экономики. Когда я составлял эту книгу, я с тревогой заметил, что у меня прослеживается явная тяга к природным катаклизмам например, землетрясением, и катаклизмом социальным, политика. И тогда я исключил несколько мрачных политических статей. Я всегда верил, что во мне сидит страстный и неумолимый графоман, существо, которое постоянно пишет и не может насытиться, и для которого слова являются смыслом жизни, и мне нужно все время что-нибудь писать, чтобы он был доволен. Но когда я занимался этой книгой, я увидел, что графоману во мне будет гораздо приятнее, и он будет меньше страдать от своей болезни, если станет работать редактором, который придаст всему, что он написал, основную идею, форму и смысл. Я хочу, чтобы внимательный читатель отметил мои творческие усилия как редактора и мои старания как писателя. Я, как и многие, люблю немецкого писателя и философа Вальтера Беньямина. Но чтобы позлить одну приятельницу, которая слишком уж им восхищается, Она занимается наукой, естественно. Я иногда говорю, и что в нем такого уж великого в этом писателе? Он сумел закончить всего несколько книг и прославился не теми книгами, которые дописал, а теми, что никогда не мог завершить. А моя приятельница говорит, что труды Беньямина безграничны, как сама жизнь, и, следовательно, существуют в виде фрагментов. Поэтому-то многие исследователи пытаются придать им смысл, как, впрочем, и жизни» а я всякий раз улыбаюсь и отвечаю, однажды я тоже напишу книгу, состоящую из фрагментов. Вот эта книга. Она обрамлена рамками, что предполагает наличие главенствующей идеи, ядра, которую я попытался скрыть. И я надеюсь, что читателям понравится представлять себе это ядро в жизни реальной.